Глава восьмая «Вы наводили справки о гостях?» — улыбнулась я, выходя из гостиной. «Правильно. Не стоит пускать в дом, а бы кого». «Прогуглили всех», — призналась Луиза. «Вернее, это сделал Кирилл. Мы не собирались нарушать волю покойного, но решили. Если гость окажется человеком неблагонадёжным, поселим его в местном отеле». «В деревне есть гостиница?» — удивилась я. «Да, и совсем недорогая», — сказала Луиза. «Но там чисто, номера приличные, хотя, конечно, это не Георг V». «Сюда приезжает много туристов. Неподалёку монастырь, очень старый, не действующий, но церковь открыта. В ней есть чудотворная икона. Можно постоять на службе, а потом принять участие в экскурсии по обители». Она прекрасно сохранилась. Вас сводят в два скита, расскажут местные байки о чудесных исцелениях тех, кто искупался в монастырском источнике и воды из него попил. Но самое интересное — подземное захоронение монахов. Их упокаивали под собором. Первые склепы вроде в 1400 каком-то году обустроили. В прошлом веке монастырь закрыли. Тогда многие обители погибли. Но почему-то оставили действующую церковь. Прихожане и батюшка за монастырскими постройками присматривали и до сих пор за ними следят. Часть зданий в хорошем состоянии. Другая, увы, развалилась. Сейчас местные бизнесмены пытаются добиться восстановления обители. Хотят, чтобы сюда приезжало больше туристов, Пока что тут две гостиницы. Одна приличная, я о ней говорила. Вторая — просто огромная комната с двухэтажными кроватями. Матрас, подушка и одеяло есть. А белья нет. Удобство во дворе. Переночевать там стоит двадцать рублей. Ну и два кафе есть. Одно гордо называется «Маленькая Италия». А второе угощает гречневой кашей, хлебом и чаем. Тут опять же вопрос цены. Немудрёный обед стоит дёшево, любой старушке по карману. Думаю, вашему мужу будет интересно посмотреть на подземелье со склепами. «Я тоже не прочь там побывать», — сказала я. «Сейчас попробую Феликса от книг оторвать». «Правда, это весьма сложная задача. До которого часа можно на экскурсию попасть?» «Точно не скажу», — протянула Луиза. «Лучше спросите в церкви, где торгует свечами баба Катя. Она всё объяснит. Но вам же надо выбрать подарок от Виктора Марковича. Лучше походите по дому». Я остановилась. «Знаете, Луиза, чем дольше я думаю о ситуации с завещанием, тем яснее понимаю. Произошла какая-то нестыковка. Виктор Маркович меня с кем-то перепутал. 6 сентября 99-го года я провела на деревенской свадьбе. Витя мог находиться среди гостей, без особой уверенности предположила вдова. Вдруг он какой-то дальний родственник жениха-невесты. Вы видели его, сделали ему что-то хорошее и забыли напрочь обо всём. Может, Виктор Маркович пошёл купаться, стал тонуть, а вы кинулись в воду и спасли его? Мне стало смешно. Такое геройство из памяти не выпало бы. Маленькая деталь. Около деревни Зайцево никакой реки нет. И ещё. Галя Мартынова, как и я, воспитывалась бабушкой. Её родители умерли. Со стороны Галки на той свадьбе присутствовали я с детьми, Оксана Глот и Ксюша Ткач. Мы все много лет дружим. Более никого из близких невесты не было. А вот у жениха набралась куча родственников из провинции. В основном из какого-то города за Уралом. Приятные люди, но простые. Мы с Оксаной и Ксюшей чувствовали себя среди них не то что белыми, рыжими воронами. Присутствующие произносили слова, которых мы не понимали. Местный диалект. Они вспоминали какие-то давние семейные истории, смеялись, а мы были совершенно чужими на этом празднике. Виктор Маркович в 99-м, наверное, уже имел звание доктора наук. — Да, — кивнула Луиза, — он был профессором и академиком. — Господина Шкодина я бы непременно заметила, — договорила я. — Полагаю, лучше нам с Феликсом потихоньку уехать отсюда. В завещании чётко указано. Если кто-то из получателей подарка отправится домой, не взяв презент, остальные тоже их лишатся. Эти люди очень расстроятся, — напомнила Шкодина и остановилась у резной двустворчатой двери. «Феоктистов умер», — возразила я. «Значит, всем надо разъезжаться». «Почему?» Вопрос вдовы меня удивил. «Наверное, Лариса захочет уехать». «Нет, она решила остаться», — возразила Луиза и толкнула створку. Маневин стоял около стеллажа. Я подошла к нему и предложила. «Давай прогуляемся по окрестностям. Здесь есть старый монастырь с подземными захоронениями. Но муж не слышал меня. У Виктора Марковича потрясающая библиотека. Вот, например, эта книга». Я за ней безуспешно лет десять гоняюсь. Автор — Курт Венцель, известен своими радикальными взглядами и эпатажными научными работами. Его труд «Немцы не существует вызвал бурю негодования в Германии. Венцель в детстве уехал в Америку, учился там, работал, а потом решил доказать, что немцев нет и никогда не было. Видишь ли, Основу формирования немецкого этноса составляли такие германские племена, как алиманны, бавары, франки, саксы, лангобарды, маркоманы, готы, швабы и другие, заселившие в средние века территорию нынешней Германии. После раздела в 843 году Франкской империи я кашлянула. «Милый!» Образовалось Восточно-Франкское королевство – продолжал будто не слыша меня Маневин. С десятого века оно стало тевтонским, и я повысила голос: "Дорогой Феликс Асёкся, ты что-то спросила? Какие-нибудь сложности в восприятии излагаемой мной информации? Ты прекрасно объясняешь суть предмета, за что тебя обожают студенты", нежно пропела я. Но вернись на некоторое время, в двадцать первый век, и ответь. Книга этого Курта тебе нужна?» В глазах мужа вспыхнул огонек. «Да, если госпожа шкодин разрешит, хотя мне крайне неудобно просить о такой большой услуге, и если только это возможно, я бы сделал ксерокопию очень аккуратно, оригинальное издание не пострадает». Мне стало смешно. Феликс сейчас был похож на маленького мальчика, стоящего у витрины игрушечного магазина и с замиранием сердца, взирающего на вожделенную машинку. Я взглянула на Луизу, которая изо всех сил удерживала на лице серьёзное выражение. «Скажите, книга считается подарком?» «Конечно», — кивнула хозяйка. «Тогда...» «Это мой выбор», — объявила я. «Если только вы не против. Заверяю вас, что издание попадет в прекрасные условие Его будут листать только чистыми руками, а загибание страниц мой муж приравнивает к смертным грехам. Если Том не находится в особом шкафу, о котором идет речь в завещании, то вы можете получить любую книгу», — заверила Луиза. «В том шкафу ерунда!» — отмахнулся Феликс. И тут же спохватился. «Пардон, я неправильно выразился. Я имел в виду, что в шкафу находится не научная литература, а билетристика. И удивляет полный беспорядок на полках». «На мой взгляд, там все аккуратно», — заспорила Луиза. «Пыли нет, тома стоят по порядку, ни один не лежит сверху, не перевернут». Виктор Маркович... Обожал свою библиотеку. Это сразу видно, согласился Маневин. Вон в той тумбе каталог. Он тщательно составлен, глаз радуется на карточке смотреть. Но в каждом собрании есть своя логика. И здесь в этом смысле всё очень хорошо. Есть разделы философии, истории, археологии, биологии, медицина, причём справочник болезней не находится рядом с трудами Платона. «Анатомический атлас» не помещен возле сборника статей о раскопках в Египте. Теперь же посмотрим на шкаф. Сказка, задачник по математике, любовный роман, пособие для поступающих в вузы, альбом с выкройками. Всё вперемешку. И зачем Виктору Марковичу выкройки юбки? Профессор был шотландец? — Конечно, нет, — фыркнула Луиза. Он родился в России. «Можно появиться на свет в Москве от родителей шотландцев, быть гражданином России, но по крови иностранцам», — парировал Маневин. «Господин Шкодин носил килт? Может, он хотел научиться шить национальную одежду? В противном случае я не понимаю, зачем ему выкройки? А сам шкаф очень красив. Но опять я в недоумении». Почему на полке стоит портрет авантюриста Джакома Казановы, чье имя стало нарицательным как любителя женщин? На нем сверху написано «Амабилис инсания», что в переводе с латыни означает «отрадное безумие». Похоже, господину Шкодину нравился Казанова. Вон на стене еще один его портрет. И что интересно, у ряда книг бритвой Очень аккуратно вырезан чистый лист, который идёт сразу за обложкой. Туда бы хорошо поставить «Экслибрис», но он размещен на другой странице. «Я не изучала пристально библиотеку мужа», — призналась Луиза. «Я читаю в основном развлекательную литературу. Очень устаю на работе. Мозгу требуется отдых». Про Казанову никогда его не спрашивала. Даша, «Вы книгу?» «Да», — подтвердила я. «Прекрасно», — обрадовалась хозяйка дома. «Осталось подождать, когда остальные определятся». Я сделала ещё одну попытку сбежать из коттеджа. «Теперь мы можем вас покинуть?» «Обед в 6 предупредила Луиза. «До монастыря близко, два километра по тропинке». «Я хотела уехать совсем», — уточнила я дашенька пропела вдова, — «в завещании есть ещё один пункт. После того, как все определятся с презентами, каждый должен рассказать, какое доброе дело он совершил, иначе подарка не получит». «Сегодня погода плохая», — начал сопротивляться мой муж. «Снег, слякоть, на дворе тепло, как летом», — возразила я. «Можно я еще чуть-чуть посижу в библиотеке?» — взмолился Маневин. «Тут столько интересного!» «Ну ладно», — с велась я. «Без тебя пройдусь. Но завтра отправимся на прогулку вместе. Обещаешь?» «Угу», — промычал мой профессор, не отрывая взора от стеллажа, уходившего под потолок. «Здесь есть лестница?» «Была» неуверенно произнесла хозяйка. Вернее, она должна тут находиться. Луиза взяла с письменного стола трубку и набрала номер. Я услышала звонок и удивилась. Откуда долетает звук? «Алло, Борис? Куда подевалась лестница из библиотеки?» Сурово начала Шкодина. «Я тут...» Из коридора раздались шаги. В библиотеку вошёл Борис. «Луиза Ивановна, ее позаимствовал Антон Викторович», — доложил управляющий. «Зачем она ему?» — насупилась вдова. «Четкого ответа не дам», — смутился Борис. Антон Викторович просто велел принести ее к нему в кабинет. «Очень не люблю, когда в доме беспорядок», — укорила Бориса Луиза. «У каждой вещи должно быть свое место». Принеси господину Маневину лестницу из гардеробной синей комнаты. А потом, когда Антон велит забрать у него библиотечную стремянку, вернешь лестницу обратно.